Глава 5. Пятница, 7 апреля. День. Тегеран. Район Эвин. Вертолет ревел и грохотал, угнетая сознание. Рихова Алону чудилось, что обе лопасти вот-вот сорвутся и усвистят в дымку надолочками. улочками. Ламьё винтокрылое. Внизу проползали крыши, деревья, дворы, а впереди, вздымаясь над мутной пеленой смога, зеленели горы.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 Тросик лебёдки стремительно опал вниз, раскручиваясь под яростным напором воздуха, взбитого винтом. Масутра Джеви, невысокий, заросший чёрным волосом, подпрыгнул, хватаясь за петлю. Его рот кривился в отчаянном напряжении, но крик гас в оглушительном рокоте. «Подъём!» Лебёдка неслышно взвыла, натягивая тросик. Ари, Слева!» Кохлон через зубы резко наклонил пулемёт.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 Вертолёт взмыл над тюрьмо и, чуть клонясь понёсся к горам. Хьюи словно спешил вырваться из мглистых миазмов огромного, опасного города, умчаться поближе к свежести и чистоте небес. Юваль Сари подхватили бледного Раджеви и втащили в кабину. «Ташакур!» — лепетал Зек разлаписто переваливаясь. «Висяр Ташакур!» «Не за что!» — ухмыльнулся Алон. Масуд, бессил припав к вздрагивавшему борту, развел губы в счастливые улыбки и хрипло захохотал, выдыхая было и страхи, тревоги и боли. Хьюи сел на горном уступе, сдвигавшем лесистый склон потеками рыжей глины и осыпями острова скальника. Едва лыжи коснулись каменистой почвы, за которую упорно цеплялись жесткие, чахлые злаки, спасатели и спасенный бегом покинули вертолет.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 Раджеви понимал с пятого на десятое, натужно улыбаясь, и Рихавам медленно, спотыкаясь, как попало расставляя ударение, заговорил на фарси. «Очухались, Масуд?» да, «Да, вполне», — закивал спасенный. «А кто вы?» «Да так, проходили мимо». Алон кашлянул и стражил. Кто мы не важно, а операцию по вашему освобождению задумали в Советском Союзе.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 Угадал. Технический директор крепко сжал мою руку, и я тут же попал в его медвежье объятие. Все понимаю, Мишка. Ворчал он, тиская меня за плечи. Даже лучше, чем твои девчонки. Я бы еще дальше ушел, в запой. Отстранившись, Рамуальдыч пристально поглядел на меня. Видишь, как выходит. Вроде и знаешь ты судьбу, а она тебе все равно подлянку устроит. Я лишь плечом повел.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 «Юрий Владимирович!» В кабинет заглянул Василь, поднявшийся в звании до майора, а в чине — до секретаря. «К вам, товарищ Иванов!» «Запускай!» — ухмыльнулся Андропов. Борис Семенович, как всегда, изобразил наивысшую степень почтения, едва не исполняя реверанс. «Боря!» — ласково пропел Юве. «Кончай строить из себя!» «Кавоз!» — прогнулся генерал-лейтенант.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 Начал он деловито, но все же не удержался от драматической паузы. Арсений Рамуальдович обнаружил Мишу Гарина. «Где?» — вырвало у Андропова. Ему даже показалось, что рубиновая звезда на шпиле Троицкой полыхнула красным, в в лучах. «В Карелии, на озере... Э, на Сегозере оба возвращаются. Моих... М м сопровождают». о